Часть третья, глава четвертая, подглава три. Где-то в Валахии. — Черт их разберет местных картографов, — ругался Михеев. — До б р о и л о в а отмечен всего-то десяток верст. Так уже два часа ползем. И где он? — Одно слово, румыны, — поддакнула Дашев. Два м е х е е в с к и х Остина и танк Рено были приданы мотострелковому взводу и вороты. Грузовики с юнкерами пылили по проселку вслед за головным броневиком. За ними тяжко колыхался на ухабах мощный бенц, сорено с, с громожденным на открытую платформу. Следом тарахтел кургузы Кросби с радиостанцией в высокой дощатой будке. Замыкал колонну еще один остин юнкера Овечкина. То, чем рота занималась уже вторую неделю, вызвало бы у любого профессионального военного тяжкое недоумение. Для начала им настрого запретили вступать в бой, разве что в ответ на нападение а в с т р я к о в Но те, увидав вдали горбатые силуэты, бросали все и пускались в драб. Юнкерам оставалось стаскивать к грузовикам брошенные ружья, палаши и уланские пики. Тем, кто пытался сдаться, объясняли, что Россия пока, пока, не воюет с империей Гавсбургов. Австрийцы не верили, сами несли к фиатам оружие и амуницию. и долго стояли на обочинах, глядя вслед к о н ц е в о м у остину. Случались и упертые. Эти преграждали дорогу, ощетинившись штыками. Колонна оттягивалась на полверсты, мотострелки спрыгивали с фиатов и вытаскивали из-под гусениц Рено заранее запасенные бревна и доски. По ним маленький танк с железным коробом на месте башни сползал на землю, фыркал б е н з и н о в ы й гарью и неторопливо полз по направлению к австрийским храбрецам. Обычно те разбегались, когда до лязгающего гусеницами агрегата оставалось еще шагов с полста. А для особо непонятливых у прапорщика Рыбайла, командира этого ч у д а и н ж е н е р н о й мысли, имелся убедительный аргумент. Рено останавливался, и из фронтальной амбразуры высовывался ствол огнемета. Плевок чадного пламени вылетал шагов на тридцать. так, чтобы, упаси бог, не задеть солдат, после чего машина ползла дальше по опустевшей дороге, а константиновцы принимались за привычную работу, собирали оружие и объясняли внезапно прозревшим храбрецам, что никто не собирается их жарить заживо, вешать или хотя бы брать в плен. По домам, цурюк, цурюк. Этот рейд был уже третьим. Части особой бригады, мотострелки, бронедивизион, кавалерия следовали по левому берегу Дуная, параллельно движущимся по другому берегу дивизиям Горчакова. Прозрачный намек австриякам, который в августе прошлого года сменили в дунайских княжествах турок, и думать не могите о том, чтобы нам помешать. Поручик Лобанов-Ростовский, повадившийся навещать мотострелков, у тех не переводилось домашнее вино и сельский деликатес из валашских сел, рассказывал. как авиаторы ловили австрияков на марше и изображали штурмовку сбреющего, забрасывали пехоту и кавалерию дымовыми шашками, пугали сигнальными ракетами. В результате автоброневые группы и казачьи разъезды, усиленные Остинами и пулеметными тачанками, углублялись в занятую н е п р и я т е л е н м территорию на два, а порой три десятка верст и находили одних перепуганных валашских крестьян. Войска последнего из Габсбургов кидались в драф, стоило заслышать тарахтение аэропланного мотора или разглядеть в колышущемся от зной степном Марьеве парные башенки броневиков. Сейчас Адашев вместе с танкистом Рыбайла ехал на броне головного Остина. К возмущению Михеева приятели раздобыли в одном из сел два соломенных матраца, и теперь на крыше броневика образовалось комфортабельное лежбище. Не то что в кузове «Фиата» или в «Рено», где не продохнуть от г а з о и л я и машинного масла. К тому же танк непрерывно ерзал туда-сюда в крепежных цепях, и Рыбайло скомандовал мехводу Солоницыну перебраться к мотострелкам на грузовик. Не дай бог крепление не выдержит, и семитонная наполненная огнесмесью махина свалится с полутораметровой высоты. «Этот «Рено», взятое при эвакуации из Севастополя?» был л и ш ё н не только штатного вооружения, но даже и башни. Поначалу предполагалось использовать его как артиллерийский тягач, но Михеев рассудил иначе. Поверх броневого корпуса наварили высоченный короб, прикрытый сверху крышкой, откидывающийся назад на петлях. Через три амбразуры по курсу и по обе стороны можно вести огонь из Льюиса. Главным оружием стал тяжелый огнемет системы Винсента, н а й д е н ы юнкерами при разграблении артиллерийских складов. Штекерберг, вернувшийся после своих морских приключений в дивизион, припомнил, что такие фламмен-вельферы имелись на турецком валу. Огнемет оказался исправен. Его установили на Рено, приспособив на корме бак с огнесмесью и батарею баллонов с сжатым воздухом. Адашев благодарил Бога за то, что им пока не приходилось применять это страшное орудие. «Изжарить человека заживо!» и о н ш у п е р е д е р н у л Варварское оружие, противное цивилизованному человеку. Хорошо, что австрияки разбегаются от одного вида огненной струи. Но долго это продолжаться не может. Дивизии Горчакова уже п о д х о д и т к крепости с е л и с т р и я и хочешь не хочешь, а скоро придется опробовать фламменвельфер в настоящем деле.